Часть вторая. Глава тридцать девятая. Стельмах. Полтора месяца спустя. Отдел рекламы подготовил макеты баннеров и флайеров, докладывает моя новая секретарша Марина. Но вам нужно посмотреть и утвердить понравившийся вариант. Ой, чую, не сработаемся. Слишком активно настроят глазки, стоя перед моим рабочим столом, и слишком откровенно светят декольте. Пуговица. Не выдерживаю лицезреть ее практически вываливающийся из рубашки бюст. Что? Советую застегнуть. Простудитесь. О, а, извините, Артем Валерьевич. Перед отъездом зайду к нашим креативчикам, посмотрю, что да как. Дмитрий Михайлович сегодня в офисе? Нет, у него дочь за границы вернулась. Внутри что-то щелкает, и сердце, заведенное притоком адреналина, начинает нестись быстрее. Ужин семейный. И давно Серганов моему секретарю об этом докладывает. Вздергиваю бровь, старательно делая вид, что меня не ударяет прямо в цель эта новость, а секретарша бледнеет. Работает она уже две недели здесь. За это время не раз ловил её на перетирание с коллегами личной жизни за спиной начальства. Терпеть не могу таких людей. Я вообще в последний месяц плохо переношу чьё-либо общество, и в особенности вот таких пустоголовых кукол, сплошь обколотых ботоксом. После одной голубоглаза и светловолосой знакомый внутри стоит стопор. Секретарь Дмитрия Михайловича сказал, Пожимает плечами секретарши, хлопает своими искусственными ресницами так часто, что еще чуть-чуть и взлетит одна сплошная фальш. А что ж на. Встаю из-за стола, накидывая на плечи пальто. Ну вот передайте Ксении Владимировне и сами запомните, Марина Александровна. Еще раз узнаю, что подрабатываете сарафанном радио уволю. «Без выходного пособия». Девушка надувает губы и кивает. На лице выражение вселенской обиды и крайнего недовольства. «Простите, Артем Валерьевич. Если я спрашиваю, то хочу услышать однозначный ответ «да» или «нет», не более. Если вопрос не подразумевает иного. Я вас услышала. Сгребаю со стола мобильной и выхожу из своего кабинета. К завтрашнему дню отчет по рассвету. Что там с окупаемостью?» Я поехал в Марк и Поло. Договора заберу сам. Сегодня уже не приеду. А что с адвокатами? А что с ними? Останавливаюсь уже в дверях, кидая взгляд на секретаршу. Страховка округляет и без того большие глаза Марина. Вы просили пересмотреть договор страховки. Правда, Дмитрию Михайловичу мы так и не сообщили. Может, стоит? Нет, Сергану ни слова. А с адвокатами навстречу пойдет Саминский. Все новые условия я ему озвучил. «Поняла». Перед отъездом спускаюсь в гудящий отдел рекламы и к херам отметаю предложенные варианты. «Никакой изюминки! Слоган не цепляет! Мне после вашей хвалебной песни рекламы хочется отель пожалеть и закрыть!» «Но, Артем Валерьевич, мы за этот месяц уже перебрались тысячу возможных вариантов!» тормозит меня почти на выходе из офиса голос директора отдела рекламы. «Может, стоит уже выбрать хоть что-то?» Или, может, вам стоит поменять место работы? Раз за целый месяц вы не выдали ничего стоящего. В кабинете повисла гробовая тишина. Как и всегда, глаза в пол, предложение ноль, амбиции, судя по всему, тоже. И какой это, к херам, креативный отдел? Ну, Серганов, говорил же, что надо менять работников. Мы вас поняли, Артем Валерьевич. Очень на это надеюсь. Думаем, друзья, мозги включаем. Завтра хочу видеть что-то посерьезней. Выхожу с работы, набираю Димыча. Он подтверждает новость о возвращении дочери, зовет на ужин, но я тактично съезжаю с темы. Мы перекидываемся пары фраз по поводу работы. Желаю хорошего вечера и отключаюсь. Для начала мне нужно поговорить с дочерью друга, что называется тет, -тет. Разговор с Сергановым тоже на повестке. Голову в песок прятать не привык. Поэтому сразу после встречи с Лией, когда пойму, в каком вообще мы движемся направлении, Поговорю и с другом. Полагаю, сотрудничеству нашему придет конец, как только он узнает, кто отец его внучки. Димыч в своей дочери души не чает, а я не самый правильный и хороший для нее вариант. Но и к такому я вполне готов, собственно. Для этого и назначена встреча с адвокатами. Если уж идти на войну, то надежно прикрыв тылы. А в том, что она будет, я не сомневаюсь. Тем более, когда я озвучу другу свои намерения касательно нашего с его дочерью будущего. На улице вовсю идет снег. Вообще ноябрь выдался малоснежным, зато декабрь компенсируется лихвой, засыпая мегаполис. Очищаю лобовое от снега и забираюсь в промерзший за день кожаный салон. Даю машине немного прогреться и отъезжаю от работы, снова глубоко задумавшись. Мне вполне хватило времени без ли, чтобы мозг встал на место. Тупой придурок. После возвращения из Стокгольма я почти на неделю ушел в себя. Виски, коньяк ром лились, как из рога изобилия. Закрылся к херам в своей квартире. Семь долбанных дней пил и съедал себя изнутри. Пытался убежать от реальности и от себя, заливая алкоголь и меняя любовниц. Чаще всего это были случайные связи. С помощью девушек пытался утолить телесный голод. Вот только тело было не то. Если раньше меня все устраивало в своих любовницах, то теперь кожа не та. Губы, ноги, руки, волосы. В общем, я больной ублюдок. Мне отчаянно не хватало голубоглазой блондинки. Близость уже не приносила никакого удовольствия, только если извращенного. Когда трахаешь одну, а в голове другая, Правильно говорят, от себя не убежишь, как ни старайся. Меня крутило и ломала не по-детски, выворачивая душу наружу и скручивая нервы в бараний рог. Жанка за эти дни появилась всего раз и фактически вытащила меня из того дерьма, в котором я стремительно утопал. Навинтила волшебный пинок, поставив жирную точку в наших отношениях. Оттаскала на матах и разогнала к черту весь горем. Короче говоря, такой злой и принципиальный я свою любовницу, ныне бывшую, видел впервые в жизни. Потом наступила очередь Гаевского — вправлять мозг на место. С показательными выступлениями и визуальным террором, многочисленными фотографиями мышки и Алии. Этот упертый баран добил. Сломал окончательно. Так что уже к середине месяца я начал понимать, что мне нужна Алия. Вся как ни крути. Но это уже не просто залип. Это уже конкретно пропал. Теперь я с трудом представляю, что будет дальше. Боюсь даже себе признаться, что это все. Точка. Крутой вираж моей жизни с резким заходом на новый круг. Еще до конца не понимаю, что за херня творится со мной. И пока не способен дать четкое определение происходящему, но уверен, что это нужно менять. Кардинально менять. Больше не могу. Не вынесу и дальше такое существование, как в этот долбанный месяц. Сердце постоянно щемит в последнее время от того, что давно их не видел. Соскучился. До чертиков. Причем не только по девушке, но и по дочурке, которую я пока плохо знаю. Майя, моя дочь. Эта мысль еще долго не укладывалась в голове. Маленький, кудрявый, зеленоглазый ангелок. Вот штука жизнь, да. Вчера ты закоренелый холостяк, а уже сегодня папа четырехлетней принцессы, мать которой дочь лучшего друга. Хотя это звание папа еще надо заслужить. Пока что, как бы мерзко это не звучало, в моей голове я просто биологический отец. Я хочу, чтобы моя малышка знала, что я ее не бросал. Что у нее есть не только любящая до потери пульса Муся, но и готовый ради нее на все отец. Чтобы знала, что я ее люблю. А оно действительно так. Полюбил. В своей голове я уже на тысячи сценариев перекрутил свою дальнейшую жизнь, и ни в одном не обошлось без моей. Она — моя плоть и кровь. Моя девочка. Собственно, и без ее матери я уже плохо представляю себе дальнейшую жизнь. Она как вирус. Растворилась в моей крови, пробегая по венам и забирая под свою власть не только сердце, но и разум. Вполне допускаю, что после моих слов в ресторане столько алия и близко такого мудака к своему чуду не подпустит. Но терпение у меня вагон, и фантазии тоже. Она права, если я чего-то хочу, я это беру. Мой грёбаный девиз по жизни. Задумавшись, не заметил, как свернул с намеченного пути. Проезжаю мимо бизнес-центра Воскресенский. Здесь рабочий офис аллеи. Пробегаю взглядом по парковке и замечаю машину девушки. Торможу обочиной и выскакиваю, как ужаленный, из салона своей Инфинити. Может, прямо сейчас и поговорить. Узнаю у стойки регистрации, в каком офисе работает Серганова Алия, и спешу к лифтам. Приемная пустует. Прежде чем зайти в кабинет, рассматриваю золотую табличку на двери. Серганова А.Д. Выгравировано на ней слегка раскосами буквами. В груди странное томление и волнение. Как пацаны ей-богу. Улыбаюсь уголками губ и стучу. Отвечает звонкий женский голос, но не тот. Открываю дверь и оказываюсь прав. За массивным рабочим столом сидит девушка, миниатюрная брюнетка со смешным ежиком волос. Девушка на вид не старше Алии, может, даже чуть младше. Незнакомка отрывает взгляд от документов и улыбается. Приятная. Внешне притягивает взгляд. «Добрый день, могу чем-то помочь». «Здравствуйте». Отмираю и обвожу кабинет быстрым взглядом. «Даже сейчас, не видя хозяйки офиса, я легко могу представить ее здесь». В обстановке все так изящно и в то же время просто, без лишней кричащей роскоши. Мать моей дочери такая же. — Здравствуйте, — повторяет брюнетка, явно теряясь от моего присутствия, — так я... — Да, простите. — Девушка, где я могу увидеть Алию Дмитриевну? — Так она только что вышла. Если поторопитесь, может, успеете догнать на парковке. — Спасибо. Стремительно выхожу из кабинета, припустив вниз по лестнице. Пока перебираю ногами, нахожу номер девушки. Набираю уже в тысячный раз в надежде дозвониться, но тщетно. Снова длинные гудки и неизменный автоответчик. Похоже, она вообще мой номер закинула в черный список. С момента ее отлета в отпуск и до сих пор она ни разу мне не ответила. А звонков и смс было немало. Выхожу на парковку именно в тот момент, когда белая Ауди выруливает на центральную улицу. Черт! Чертыхаюсь! «Это надо же было так глупо разминуться. Бреду к своей машине, заваливаюсь в салон. В голове крутятся шестеренки, как правильно себя повести, раз она вернулась. Мысль догнать отметаю сейчас же. Глупо. Не по возрасту мне это. Откидываю тяжелую от мысли голову на подлокотник и прикрываю глаза. Рабочие вопросы никогда не вводили в такой ступор, как проблемы в личной жизни, с которыми в последнее время я сталкиваюсь с завидной регулярностью. Поток идей прерывает звонок мобильного. Когда на экране высвечивается фото девушки, теряюсь, но тут же беру себя в руки и отвечаю на звонок. Алло, слышу в трубке заветный голосок Лии, слышу и молчу. Кто бы знал, как я невероятно соскучился по ее мягкому и нежному тембру, со звенящими плавными нотками и легкой дрожью от волнения черт так быть не должно но так и подмывает сорваться за ней следом стельмах ты здесь спрашивает уже растерянно и тихо «Э, да э...» собираю плавяящиеся от наслаждения наконец то слышать ее мозг и беру себя в руки и я здесь привет здравствуй артем голос девушки спокойный Не сказал бы, что злится, но и радости особо не прослеживается в тоне. Я звонил тебе. Видела. Примерно сотню пропущенных. Слышу легкую улыбку в тоне, которая тут же отчетливо рисуется перед глазами. Это рабочий номер. В отпуск я этот телефон с собой не брала. Не в черном списке уже неплохо. Пару минут назад набирал, ты не ответила. Заладил, как попугай идиот. Лучше скажи спасибо, что вообще имеешь счастье слышать ее голос. Не успела, извини, телефон был в машине. Ты где? С работы еду, а что такое? Хотел с тобой поговорить. А разве есть о чем? усмехается девушка. Мне кажется, уже решили, что каждый останется при своих проблемах. Есть о чем. Прерываю все шутки. Не надо так, я Мне херово, я хочу тебя увидеть. Девушка молчит. Минуту-две. Три. Я уже думаю, что связь оборвалась, но потом телефон оживает. Сегодня с мышкой к родителям поедем. Мы только вернулись из отпуска. Майя соскучилась по деду. А завтра мы будем дома. До завтра подождешь? Полтора месяца ждал, думаю, за один день ничего не случится. Хотя кого я обманываю. Еще день — это проблема. Ладно, тогда до завтра. Вроде подвела итог, а вроде спросила девушка показалось, или в тоне проскользнула надежда. «Во сколько можно приехать?» «Мышка просыпается часов в десять-одиннадцать, поэтому смотри сам». «Хорошо, до завтра, я приеду». «Пока». Девушка сбрасывает вызов первая. Я откидываю голову на баранку руля и тихо радуюсь. Радуюсь тому, что перезвонила и не послала нах. Хотя я бы на ее месте так и сделал. Да любая бы так и сделала. Может, у меня есть шансы на то, что еще не до конца убил в ней чувства к себе. Это очень бы мне помогло. В противном случае на коленях придется вымаливать прощение.